Глава 51. Аудиенция «А поддайте-ка сюда этого Янки, желаю его лицезреть», распорядился адмирал советского флота Гриценко Геннадий Павлович, сидя в каюте отдыха, примыкающей к посту боевого управления где-то в недрах Юрия Андропова. Он отдал распоряжение немножко иначе, но ведь слова — это оболочка, а важен смысл, правда? И тогда пилот палубной авиации и член субсекретной комиссии. Человек, имеющий допуск к президенту США, предстал перед ним. В мертвом свете ламп Гриценко вперился в него тусклыми усталыми глазами. Что у него за форма, черт возьми! спросил он окружающих, не зная, что пленный неплохо понимает его язык. Комитету госбезопасности, не при нем будь сказано, надо по заднице настигать. Форма похожая. Но новая какая-то. Судно, мы его даже не успели заснять. Черт знает какое. Помехи, черт побери, какого-то нового вида. Где наше доблестное КГБ? Мама моя родная, подумал про себя американский гражданин Ричард Дейн. Мне еще из КГБ придется дело иметь. Бедные мои косточки. Чего им тут надо было, этим янки? Это же наши воды! несколько отрешенно поинтересовался русский адмирал. Спросить? Неуверенно уточнил переводчик, целый капитан-лейтенант. «Да нет, это я так. Думаешь, я совсем их английского не знаю», — сказал в пространство Геннадий Павлович. «Я бы спросил, если бы этот мальчишка оболваненный знал ответ». «И что бы вы, вы спросили?», — подобострастно поинтересовался переводчик. «Я бы спросил, имеет ли отношение Янки к пропаже моего отца?» «Вот что бы я спросил». Гриценко воззил в Ричарда Дэна неожиданно вспыхнувший взгляд как два красных лазера. Еще бы я спросил, не подобрали ли они в море моего братишку в 67-м или хоть кого-нибудь из его экипажа. Я явно старею, моя вселенная начинает суживаться. Суживаться до эдаких личных эмоций. Вот так, брат. Он подмигнул своему соотечественнику. Так, может все же спросить? Снова проявил активность, вдохновленный проявлением адмиральской человечности переводчик. В этот момент что-то затрещало в больших динамиках, и голос, скрадывающий окончание слов шелестным помех, сообщил «Товарищ адмирал, воздушные цели на сближение, вас просят на рабочее место». Вот и поговорили. Подвел итог Гриценко. «Передайте ребятишкам, которые будут его допрашивать, что меня лично интересует не только устройство из странного корабля, но больше другое. Почему янки в последнее время повысили активность? Неужто правда близка огонь капитализма? Ладно, уведите его. Адмирал встал, но внезапно снова глянул на пленного. Или стоп. Уважим мнение замполита. Проведите-ка его по всем помещениям личного состава. Пусть посмотрят на агрессора собственными очами. Для начала по верхней палубе. Поднимите боевой дух авиаторов. На этом аудиенция иностранного гражданина у командующего местным филиалом советского флота была закончена.